Потому что каждое безлюдное пространство сделалось живым. Люди ушли, а оно как бы сохранило человеческую душу. Да, ты говорил. Ну вот, злых людей пространство будет отталкивать. Сережка, Анастаса, почему башни не пускают в проход между собой? Ведь от тебя, от меня никакого зла. Дело не в нас. Просто главный вход запер для всех, чтобы люди там раньше срока не разгадали тайны. Какие? Как бы знать! Мне отчаянно захотелось опять туда, на заброшенную заводскую территорию с ее дремлющими нераскрытыми тайнами. И как раз мама заглянула в комнату. Милостивые государе, я не буду возражать, если вы отправитесь на прогулку. Сейчас придет Надежда Михайловна, и мы займемся генеральной уборкой. Мы можем помочь! героически предложил Сережка. Вот уж усердие не по разуму. Конечно, можете. Самая лучшая помощь, если вы исчезнете из дома до обеда и не будете путаться под ногами. Сначала мы отправились к Сойке. Я взял для нее остров погибших кораблей. Она ведь любит про море. На крыльце бревенчатого, осевшего в землю Сойкиного дома, стояла седая старуха в засаленном бархатном халате. Она была похожа на актрису-пенсионерку, которая на старости лет приохотилась к выпивке. Сразу ясно: Сойкина бабушка. Сережка бесстрашно сказал: «Здрасте, Сойка дома?» Старуха глянула на нас с горделивой скорбью: «Да, молодые люди, да, моя девочка дома.» Но общение с ней, к сожалению, невозможно. Врач признал у нее корь. Моя кормилица схватила инфекцию, когда пыталась добыть для меня кусок насущного хлеба. А теперь нам не на что даже купить лекарства. Она явно врала. Но Сережка деловица сказал. «Давайте рецепт». Мы лихо смотались в аптеку. У Сережки у меня нашлись кое-какие деньги, на таблетки и порошки хватило. Мало того. Мы у латошницы на углу сварщиков и паровозной купили жёлтый банан и отдали его Сойкиной бабке вместе с книгой и лекарствами. Отставная театральная контролёрша благодарила нас величественная, как народная артистка. Мы обещали заглянуть завтра и, наконец, отправились туда, куда так стремилась моя душа. По правде говоря, я был даже доволен, что Сойки нет с нами. Жаль, конечно, что она заболела, но зато... Никто не помешает нам с Сережкой быть вдвоем и говорить о самом главном, о тайных безлюдных пространствах и о полетах в заоблачных мирах. Чтобы успокоить совесть, я сказал: "Кори, это ведь не очень опасно. Только красная сыпь появляется, и надо, чтобы в комнате не было много света. Я болел, знаю." Сережка промолчал. Он, кажется, читал все мои мысли. Мы прошли на заброшенную территорию в обход башен. И опять оказались в стране уснувших механизмов, замерзших локомотивов, пустых цехов и ржавых эстакад. Опять звенящая тишина, бабочки, чертополох и розовый кипрей выше головы. Мы находили удивительные вещи. В каменной будке тихо качался большущий, от пола до потолка, маятник с чугунным, изъеденным оспенными диском. Качался сам собой, безо всякого механизма и гирь. Не трогай, прошептал Сережка, когда я хотел коснуться толстого стержня. Я отдернул руку. Потом мы увидели бетонную трубу с метров поперечнике и метров пять длиной. Труба наклонно лежала на подпорках с поржавевшими роликами и была похожа на громадный, нацеленный в небо телескоп. Мы заглянули в трубу снизу и разом ойкнули. Небо, которое виднелось в трубе, было темно-синим и звездным. Среди звезд неспешно проплыл светящийся диск. Летающая тарелка? Мы говорили в полголоса, и ощущение, что всюду с нами ходит кто-то третий, молчаливый хозяин, не оставляло нас. В просторных цехах с пробитыми крышами и сводчатых ангарах чуткое эхо повторяло наш самый тихий шепот, а рупор динамик на решетчатой мачте сварливо сказал: «Московское время четырнадцать часов. Передаем последние известия. Обедать не пора, а?» Мы даже присели. «По знакомому телефону в кирпичной будке я позвонил маме, что мы гуляем по окрестным переулкам, немного увлеклись и поэтому опоздаем к обеду. Мама не рассердилась. Мы выбрались на просторную, в белых зонтичных цветах, лужайку. Сережка закатил меня с креслом в тень пробитой цистерны, а сам сел напротив, навросшее в землю вагонное колесо. И тогда я сказал то, что раньше никак не решался». «Потому что, если Серёжка откажется, значит, никаких туманных лугов и заоблачного города, и старика ничего нет. Сломанная палочка разве доказательство?» «Ты можешь прямо сейчас, вот здесь, превратиться в самолёт!» Серёжка отозвался совсем обыкновенным. «Превратиться-то, пожалуйста! Только взлететь нельзя, мало места. Да и опасно. Увидят!» Не взлетай, просто превратись, хоть на секунду. Он скочил, отбежал и появился над соцветиями зонтиками бело-голубой самолет с блестящим лобовым стеклом, с надписью Л пять и белой морской звездой на борту, и с такой же звездой на стабилизаторе, голубой в белом круге. И все это в один миг, бесшумно, только воздух очнулся, прыгнул траву, а потом опять настоящий Сережка бежит ко мне, смеется. Ну как? Чудо, Сережка. Но если это были не сны, тогда в те ночи то что? Значит, когда мы летали, меня в постели не было? Не было? А если бы мама вошла ночью в комнату? Сережка сдвинул бейсбольную кепку на лоб, заскрип за отылок. Вообще-то я кое-какие меры принял, чтобы она спала покрепче. Сказал одно заклинание, которое в школе у старика выучил. Какое там заклинание? Если мама почувствует, что со мной что-то не так, да, это я дал маху, вот без толочь. Но ничего, утешил я Сережку. Мама скоро уедет, а тетя Надя по ночам спит как убитая.